Ядра больших полушарий Ядра больших полушарий или ядра большого мозга узлы или ядра основания мозга находятся в основании больших полушарий вблизи промежуточного мозга. К ним относят полосатое тело, ограду, миндалевидное тело. Полосатое тело Корпус – стриатум – состоит из двух ядер – хвостатого и чечевицеобразного, разделенных прослойкой белого вещества – внутренней капсулой. Хвостатое ядро – нуклеус – каудатус – расположено около таламуса, дугообразно изогнуто и состоит из головки тела и хвоста. Чечевицеобразное ядро, нуклеус тентиформис, лежит кнаружи от хвостатого ядра и тонкими прослойками белого вещества подразделяется на три части. Одна часть, имеющая более темную окраску, называется скорлупой, путамен, а две более светлые части объединяются под названием бледного шара, глобус полидус. Конец 333 страницы. Ядра полосатого тела являются подкорковыми двигательными центрами, входящими в состав экстрапирамидной системы, которая регулирует сложные автоматизированные двигательные акты. К экстрапирамидной системе относят также черные вещество и красные ядра ножек мозга. В клинике полосатое тело разделяют на два отдела. Неостриатум от новый стриатус полосатый, к которому относят хвостатое ядро и скорлупу чечевицеобразного ядра. И палеостриатум от палеус древний и стриатус полосатый, состоящий из бледного шара. Палеостриатум по своему развитию является более древним образованием, чем неостриатум. Симптомы поражения этих двух отделов полосатого тела также несколько различаются. Ограда клауструм представляет собой тонкую прослойку серого вещества, расположенную латеральнее чечевицеобразного ядра и отделенную от него перегородкой из белого вещества, наружной капсулой. Миндалевидное тело – корпус амугдалоидеум, находится в переднем отделе височной доли, является подкорковым обонятельным центром и входит в состав так называемой лимбической системы. Конец 334 страницы.